Глава 23. Апелляционное производство. Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства. Апелляционное производство – это стадия уголовного процесса, которая представляет собой пересмотр приговоров постановлений мирового судьи.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 вышестоящего прокурора, осуществляющего уголовно-процессуальную деятельность. Жалобы и представления на приговор, постановление мирового судьи могут быть поданы в течение 10 суток со дня провозглашения приговора иного решения суда первой инстанции.